Свой подъезд, а потом и квартиру, я нашел спустя 40 минут. На каждой двери имелся голосовой робот, с которым сумел поболтать. Вход открывался по отпечатку пальца. Лифт оказался молчалив, точно рыба. Правда, он безошибочно привез меня на нужный этаж. 28 -й. Дверь к квартиру получилось открыть взглядом специальный датчик. Внутри ждало разочарование. Если быть точнее, крохотная конура. Я оказался в студии размером не более 20 квадратных метров. Привычно подумал о свете, но тот не зажёгся. «Включи свет», — приказал голосом. В то же мгновение стены начали излучать лёгкое, приятное свечение, которого как раз хватило, чтобы в подробностях рассмотреть нищую холостяцкую берлогу. Хоть что-то в новой реальности лучше. В квартире светоплёнка. Дверь пришлось закрыть рукой, хоть замок сработал автоматически. Еще раз оглядевшись, нервно сглотнул. Не верилось, что это мой дом. Старый в пятнах диван, кухня с пыльным и явно неисправным поваром. В углу сушилка, на столе остатки еды. Воняло кислятиной и пылью. Все выглядело настолько ужасно, что еще утром я бы обозвал такое жилище бомжатником. Требовалось срочно что-то предпринимать. Только что? не Нерезувай спрошел к дивану. Снимать обувь в собственной квартире побрезговал. Я ее даже за собственную не воспринимал. Под моим весом диван заскрипел Напротив у стены находился низкий комод, на котором лежало тонкое продолговатое устройство – телевизор. «Люда, сделай кофе», – привычно приказал кухонному повару – «американам». Несколько мгновений просто сидел и таращился в светившуюся стену. Мысли словно взяли паузу. В кармане пискнула Я достал из кармана телефон, на боку которого мигал крошечный зеленый светодиод. Нажал. Передо мной появился голографический экран с сообщением от Махмуда Алиева. «Быки рулят, ты где?» Несколько мгновений пытался понять, о чем речь. Затем открыл переписку, быстро пробежал глазами предыдущее сообщение. Все моментально встало на свои места. Вся новая жизнь оказалась разложена по полочкам. «Я трейдер, спекулянт. сторонник самой худшей стратегии на фондовом рынке. В одном из предыдущих сообщений я писал, что провел теханализ Боумоу Трибон, поэтому беру их по 10 долларов за акцию на всю котлету, ожидая рост до сотни в ближайшие дни. Махмуд меня, кстати, попытался отговорить. С подвыванием я хлопнул себя ладонью по лицу. Да как же так, черт возьми? Теперь стало понятно, почему обитаю в Галимом Бобжатнике. Почему счета пустые? Я не стал отвечать Махмуду. Не до того. Со всем этим надо срочно что-то делать. Вышел в сеть и набрал биткоин. Выдача поисковика заметно отличалась от привычной. Хотя бы тем, что оказалась на 100% забитой рекламой, где мне предлагалось что угодно, кроме криптовалюты. Просмотрев ленту, ничего не нашел про деньги, к которым привык. Тогда набрал блокчейн. История повторилась. Мир понятия не имел такой технологии. «А вот это уже интереснее», – почесал я щеку. В голове моментально начали рождаться мысли, как быстро разбогатеть. Надо лишь стать новым Максимом холлиди дать миру освобождение от валютного рабства. В следующую секунду осознал, что не сумею это сделать. В общих-то чертах я понимал технологию блокчейна, однако умным людям известно, что дьявол кроется в деталях. К тому же всегда присутствует фактор нужного времени и нужного места. Максим Холиди изобрел криптовалюту именно тогда, когда она больше всего требовалась миру. Вдобавок, приложил поистине нечеловеческие усилия, чтобы распедалировать эту тему настолько, что новые деньги захватили мир, прогнули тысячелетние финансовые институты. Есть ли у меня такие силы? Умственные, физические и моральные? Нет. Четко и ясно пришлось самому себе признаться, что не сумею создать и внедрить блокчейн. Надо искать другой способ вернуть прежний привычный мир. Друг вспомнил о заказанном кофе. Обернулся. Манипуляторы робота по-прежнему безвольно висели над столом, собирая пыль. «Повар, сделай кофе», — попросил я. Правый манипулятор лишь едва заметно дернулся. американо захотел. Спекулянт дешевый». Пропыхтел сам на себя, расстегивая куртку, «Лучше думай, как выбраться из этой задницы». Отложив телефон, приложил пальцы к вискам, закрыл глаза. Несколько минут думал, но мысли скакали точно кузнечики из-под ног. «Начнем сначала». Решил проговаривать размышления вслух. «Прошлое изменить невозможно». «Пытался. Невозможно. Даже воду потеплее сделать не получилось». «Однако кто-то ведь его убил. Значит, возможно». Осталось понять, кто и как. Несколько мгновений просидел в тишине, пытаясь понять, кто мог убить Максима холлиди именно в тот день, когда он придумал деньги будущего. В голову ничего толкового не приходило. Зато настойчиво лезла мысль, что я просто сошел с ума и никакой иной реальности никогда не существовало. «Тогда зададим другой вопрос», продолжил размышлять вслух. «Кому это выгодно?» Схватив телефон, быстро перешел на валютный рынок. Еще утром здесь продавались криптовалюты. Во многих странах, помимо биткоина, разрешалось расплачиваться еще несколькими валютами. Причем в разных странах – разными. То, что я увидела, оживило в моей памяти рассказы отца о валютном рынке прошлого. Теперь здесь торговались доллары, евро, фунты стерлингов, швейцарские франки, юани и йены, турецкие лиры. Постепенно в моей голове все начало вставать на свои места. В той реальности, к которой я привык, из-за внедрения криптовалюты рухнула экономика США. Ничем не обеспеченный доллар попросту перестал быть кому-либо нужен. Нельзя сказать, что другим странам удалось легко перейти на децентрализованные деньги, но жившая в долг Соединённые Штаты больше всего нахлебались проблем, когда их необеспеченная материальными ценностями валюта вышла из обращения. Естественно, что США потерпели поражение и на остальных фронтах: политическом, военном, Теперь же я вновь видел доллар на валютном рынке по цене 530 рублей за штуку. Я нашел, кому стала выгодна смерть Максима Холиди. Однако это лишь все заметно усложнило.